Прибавила она торопливо. Он засмеялся. «Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы такая простушка? Зачем вы не такая, как все? Но как сказать человеку, которого прогоняешь, почти люблю вас?» «Я только не умела выразиться». — заторопилась она. — Это я не так сказала. Это потому, что я при вас всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. А если я не так сказала словами, что почти вас люблю, то ведь в мысли это было почти так. Вот потому я и сказала, хотя и люблю я вас такую, ну, такую общую любовью, которую всех любишь и в которой всегда не стыдно признаться. Он молча, не спуская с нее своего горячего взгляда, прислушивался. «Я, конечно, вас обижаю», — продолжал он как бы вне себя. «Это в самом деле должно быть то, что называют страстью. Я одно знаю, что я при вас кончен, без вас тоже. Все равно без вас или при вас, где бы вы ни были, вы все при мне». Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть больше, чем любить. Впрочем, я давно ни об чем не думаю, мне все равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы. Голос его прерывался. Он продолжал, как бы задыхаясь. «Чего вам? Вам, вам... дико, что я так говорю». Улыбнулся он бледной улыбкой. «Я думаю, что если б только это могло вас прельстить, то я бы простоял где-нибудь тридцать лет столпником на одной ноге. Я вижу. Вам меня жаль? Ваше лицо говорит, я бы полюбила тебя, если б могла, но я не могу, да? Ничего». У меня нет гордости. Я готов, как нищий, принять от вас всякую милостыню. Слышите? Всякую! У нищего какая же гордость!» Она встала и подошла к нему. «Друг мой!» Проговорила она, прикасаясь рукой к его плечу и с невыразимым чувством в лице. «Я не могу слышать таких слов. Я буду думать о вас всю мою жизнь, как о драгоценнейшем человеке, как о величайшем сердце, как о чем-то священном из всего, что могу уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова, ведь за что-нибудь я пришла же теперь, милый, и прежде, и теперь, милый человек. Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемтесь же, как друзья, и вы будете самую серьезнейшую и самую милую моей мыслью во всю мою жизнь. Расстанемтесь, и тогда буду любить вас. Буду любить, только расстанемтесь. Слушайте, — произнес он совсем бледный, — подайте мне еще милостыню. Не любите меня. «Не живите со мной! Будем никогда не видаться!» «Я буду ваш раб, если позовете, и тотчас исчезну, если не захотите ни видеть, ни слышать меня, только, только не выходите ни за кого замуж!» У меня сердце сжалось до боли, когда я услышал такие слова. «Это наивно-унизительная просьба!» была тем жалчее, тем сильнее пронзало сердце, что была так обнажена и невозможно. Да, конечно, он просил милостыню, но мог ли он думать, что она согласится? Меж тем он унижался до пробы, он попробовал попросить. Эту последнюю степень упадка духа было невыносимо видеть. Все черты лица ее как бы вдруг исказились от боли, но прежде чем она успела сказать слово, он вдруг опомнился. «Я вас истреблю!» — проговорил он вдруг странным, искаженным, не своим каким-то голосом. Но ответила она ему тоже странно, тоже, совсем каким-то не своим, неожиданным голосом. «Подай я вам милостыню!» — сказала она вдруг твердо. — И вы отмстите мне за нее потом еще пуще, чем теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли предо мною таким нищим. Не могу я слышать от вас угроз. Заключила она почти с негодованием, чуть не с вызовом посмотрев на него. — От вас угроз? То есть от такого нищего? Я пошутил. Проговорил он тихо, улыбаясь. Я вам ничего не сделаю, не бойтесь. Уходите. И тот документ из всех сил постараюсь прислать. Только идите, идите. Я вам написал глупое письмо. А вы на глупое письмо отозвались и пришли. Мы сквитались. «Вам сюда!» — указал он на дверь. Она хотела было пройти через ту комнату, в которой я стоял за портьерой. «Простите меня, если можете», — остановилась она в дверях. «Ну что, если мы встретимся когда-нибудь со всем друзьями и будем вспоминать и об этой сцене с светлым смехом?» — проговорил он вдруг. Но все черты лица его дрожали, как у человека, одержимого припадком. «О, дай Бог!» — скричала она, сложив пред собой руки, напугливо всматриваясь в его лицо и как бы угадывая, что он хотел сказать. «Ступайте! Много в нас уматова в обоих, но вы... О, вы моего пошиба человек!» Я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтобы сказать, что почти меня любите. Нет. Мы с вами одного безумия люди. Будьте всегда такая безумная. Не меняйтесь, и мы встретимся друзьями. Это я вам пророчу. Клянусь вам. И вот тогда... Я вас полюблю непременно, потому что и теперь это чувствую. Не утерпела в ней женщина и бросила ему с порога эти последние слова. Она вышла. Я поспешно и неслышно прошел в кухню и, почти не взглянув на Настасию Гурну, ожидавшую меня, пустился через черную лестницу и двор на улицу. Но я успел только увидать, как она села в извозчичью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побежал по улице. Глава одиннадцатая Первая Я прибежал к Ламберту.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 что эта женщина меня оттолкнет и осмеет за фальшь и за нелепость. Она правдивая и честная, а я шпион и с документами. Все это я таил с тех самых пур в моем сердце. А теперь пришло время, и я подвожу итог. Но опять-таки и в последний раз...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 Все это я высказал кое-как, через пень-колоду, торопясь по-французски, и, разумеется, страшно неясно. Но, к удивлению моему, Альфонсенко все поняла ужасно. Но что всего удивительнее, даже чему-то как бы обрадовалась. «Уи-уи, да-да», — поддакивала она мне. «Это позор! Даму, о, как вы благородный! Не беспокойтесь, я сумею образумить Ламберта!» Так что я даже в ту минуту должен был бы стать в недоумении в виде такой неожиданный переворот в ее чувствах, а стало быть, пожалуй, и в Ламбертовых. Я, однако же, вышел молча. На душе моей было смутно, и рассуждал я плохо. «О!»